Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно без единой морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятия р а с т е л е н н ы х одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками. Хотя уже основательно стемнело и надеяться на клев более не приходилось. И зомуто страшновато поблескивали глаза удобно расположившегося там спиредона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, ощупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу, однако уличить его в этом не было никакой возможности. Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез было в амбицию, но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, в ы с ы п а л и звезды, раки сварились, первые порции ухи тоже. Я намазался д и м е т и л в талатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорун присел поодаль на пенек и, глядя на нас, во все услышане и сетовал на отсутствие поблизости приличной гостиницы или, по крайней мере, дома колхозника. Спередон плескался и чем-то хрустел в своем.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 о д е я л о в палатке и завтрашние утренние купания при активном участии Спиридона и как мы ухватим г о в о р у н а за руки за ноги и всей компанией поволочим его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи. Вспомнив о клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, чтобы не вводить в искушение, посадить ли его в спичечный коробок. или привязать шпагатом к дереву, а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскорбленные диметилфталатом. г о в о р у н сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал с п е р е д о н у как прекрасны снежные горы. Каким образом нужно до них отсюда добираться и какие воинские части д и с л о ц и р о в а н ы в о к р е с т н о с т я х Китежграда? Я совсем уже решил, б ы л о п р о б л е м у к л о п а сообразив, что его просто следует перевести на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы по деликатнее сообщить ему о своем решении, как вдруг послышался треск в а л е ж н и к а приглушенные голоса.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 п о л к о в н и к в о з н а м е р и л с я было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. х л е б о в о д о в отпихнул локтем ф е д ю и уселся на его место. Фарфоркин же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель л а в р а Федотовича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлые ручки.